38. Изабель не шевелилась. На перекличке полагалось стоять по стойке смирно. Если она не совладает с головокружением и покачнется, ее высекут, а то и пристрелят. Но нет, это не перекличка, она в Париже, в больнице. Чего-то ждет. Кого-то. Мишлин вышла поговорить с сотрудниками Красного Креста и журналистами, собравшимися в вестибюле. Изабель, она велела ждать. Дверь открылась. «Изабель!» — вздохнула Мишлин. «Тебе нельзя вставать!» «Я умру, если пролежу еще минуту», — сказала Изабель. Или подумала. Мишлин, как и Изабель, тощая, кости таза выпирает сквозь мешковатое платье, почти лысая, только клочки седых волос кое-где уцелели и без бровей, кожа на шее и на руках в язвах, сочащихся сукровицей. «Пойдем», — сказала Мишлин. Они двинулись сквозь толпу голдящих журналистов, людей, разыскивающих родных, изможденных узников. Поддерживая подругу, Мишлин провела ее в просторную тихую комнату, где в креслах замерли люди тени. Изабель опустила свободное кресло и тоже замерла. «Тебе пора домой», — сказала Мишлин. Изабель подняла на нее красные, ничего не выражающие глаза. «Хочешь, я пойду с тобой?» Изабель моргнула, пытаясь сосредоточиться. От головной боли темнело в глазах. «Куда?» «В Криво. Там твоя сестра, она тебя ждет». «Правда? Поезд через сорок минут, а мой через час». «Как мы сумели выбраться?» — пробормотала Изабель. «Нам повезло», — ответила Мишлин, и Изабель кивнула. Мишлин помогла ей встать. Все так же, привалившись друг к дружке, они побрели к дверям, за которыми выстроилась целая вереница легковых автомобилей и грузовиков Красного Креста. Машины развозили выживших узников концлагерей. Мишлин и Изабель стояли, тесно прижавшись друг к другу. Поза, к которой они привыкли, в строю на перекличках в целящих вагонах в очереди за похлебкой. К ним подошла жизнерадостная девушка в форме Красного Креста, пошелестела списками и спросила, «Росиньоль?» Изабель коснулась морщинистой щеки Мишлин. «Я любила тебя, Мишлен, Бабино», прошептала она и поцеловала сухие старушечьи губы. «Не говори в прошедшем времени». «Но я и есть в прошедшем времени». Девушка, которой я была, она никуда не делась, Изабель. Она была больна. С ней дурно обращались, но она не исчезла. У этой девушки было сердце льва. Вот теперь и ты говоришь в прошедшем времени. Изабель не помнила ту девушку, что, очертя голову, бросилась в сопротивление. Девушку, которая безрассудно привела английского пилота в дом своего отца, а потом, по глупости еще одного, приволокла в сарай сестры. Девушку, которая ходила пешком через Пиренеи, которая умудрилась влюбиться в толпе беженцев, спасающихся из оккупированного Парижа. «А мы таки сделали это», — ухмыльно Мишлин. В последние несколько недель Изабель часто слышала эти слова «Мы сделали это». После появления в лагере американцев они были на устах каждого узника. Изабель помнила, какое испытала облегчение после всех побоев, холода, унижений, болезней, отчаянных маршей через сугробы. Она выжила». Но что дальше? Она никогда не сможет стать прежней. Помахав в последний раз Мишлина, она забралась в машину Красного Креста. В поезде она старалась не замечать взглядов. Старалась сидеть прямо, но тщетно. И, наконец, обмякла, привалилась к стенке, прижалась головой к стеклу. Закрыла глаза и тотчас провалилась в сон... Велихорадочные видения, где громыхали товарные вагоны, набитые людьми, кричали дети, матери отчаянно пытались их утешить. Потом дверь вагона откатывала в сторону, снаружи ждали солдаты с собаками. Изабель вздрогнула, проснувшись. Не сразу сообразила, что она в безопасности, потрогала лоб, температура опять поднялась. Через два часа поезд прибыл в Корево. «Я сделала это». «Так...» Почему же она ничего не чувствует? Изабель с трудом выбралась на платформу. Ее скрутил яростный кашель, согнувшись, она задыхалась, хрипела, давилась кровью. Когда же смогла дышать, то ощутила невыразимую пустоту. Пустая и старая. В конце платформы стояла сестра. Беременная, уже на последних неделях, в выцветшем летнем платье. Соломенные волосы крупными волнами ложились на плечи, Она напряженно вглядывалась в пассажиров. Взгляд ее скользнул по Изабель, не задержавшись. Изабель подняла костлявую руку. Изабель! Виана бросилась к сестре, обняла. Не надо, так близко, у меня изо рта воняет. Виана поцеловала сухие шелушащиеся губы. С возвращением, сестренка. Добро пожаловать домой, домой. — повторила Изабель. — Странное какое слово. Мысли путались, в голове звенело. Виана нежно привлекла ее к себе. От сестры пахло лимоном, кожа у нее была гладкая. Сестра гладила ее по спине, как в детстве. Изабель снова подумала. — Я сделала это. И я дома. — Ты вся горишь, — сказала Виана, когда Изабель приняла ванну и лежала под теплым одеялом. «Никак не могу избавиться от лихорадки». Виана привстала. «Принесу тебе аспирину. Не... Нет, не, у... не уходи, пожалуйста, приляг со мной». Виана пристроилась на узенькой кровати. Она боялась, что малейшее прикосновение оставит на теле сестры синяк, поэтому обняла ее с невероятной осторожностью. «Мне жаль, что так получилось с Беком. Прости меня». Изабель закашлялась. Она тысячу раз представляла себе этот разговор, так долго ждала его. «Прости, что из-за меня вы и Софи оказались в опасности». «Нет, Изабель», — ласково перебила Виана, — «это ты меня прости. Это я подводила тебя всякий раз. Начиная с того момента, как папа оставил нас с мадам Дюма, а потом, когда ты уехала в Париж, как я могла поверить в идиотскую историю про твой роман? Я была полной дурой. Может, начнем сначала?» Станем настоящими сестрами, как мечтала мама. Я бы хотела. Я так горжусь тобой, Изабель. Так горжусь тем, что ты сделала в этой войне. А ты, Ви, что был с тобой? Виана отвела взгляд. После бека здесь поселился другой немец. Плохой. Виана, наверное, не осознавала, что инстинктивно коснулась живота, произнеся это. Что краска стыда залила лицо. Но Изабель все поняла. Она слышала немало историй о женщинах, над которыми надругались жившие в их домах военные. Знаешь, чему я научилась в лагере? Чему? Они не могут дотянуться до моей души. Не в силах коснуться того, что у меня внутри. Тело. Оно было сломлено в первые же дни, но не душа, а Ви. Что бы они ни сделали, это лишь тело. А тело оправится. Она хотела добавить еще что-то важное. Возможно, я люблю тебя, но помешал приступ кашля. Откашлившийся забыл без сил откинулась на подушку, часто и дыша. Ви она принесла воду и положила прохладную влажную ткань на пылающий лоб. Изабель, не отрываясь, смотрела на кровавые брызги на пододеяльники и думала о последних днях матери. Мама тогда тоже кашляла кровью. Взглянув в глаза сестры, она поняла, что Виана думает о том же. Изабель очнулась на полу. Ее трясло от холода, но при этом все тело покрывало испарина. Какая тишина. Не скребутся крысы, не капает вода с дырявой крышей, замерзая на полу. Не слышно стонов, кашля. Она медленно села, морщась от боли. Болело все. Кости, кожа, голова, грудь. Мужц у нее не осталось, но болели все суставы и связки. Громкая тра-та-та-та, автоматная очередь. Накрыв голову руками, Изабель отползла в угол, свернулась в клубок. «Нет, она в Лежарден. Не в равен с брюки. Это дождь стучит по крыше». Изабель осторожно встал. «Сколько она уже здесь?» «Четыре дня?» «Пять?» Она доковыляла до ночного столика, где стояли фарфоровые кувшины и миска с чуть теплой водой. Вымыла руки плеснула водой в лицо, натянула одежду, которую оставила для нее Виана. Это платьице, наверное, носила Софи, когда ей было лет десять. Но и оно болталось на Изабель. Потом начался долгий путь по лестнице вниз. Одна дверь открыта, очертания яблони слегка размыты в потоках дождя. Изабель подошла к двери и вдохнула свежий душистый воздух. «Изабель?» — Виана возникла за спиной. «Давай, я накормлю тебя бульоном. Доктор сказал, тебе можно!» Изабель рассеянно кивнула. «Можно подумать, несколько ложек бульона, которое в состоянии удержать ее желудок, что-то изменит». И вышла под дождь. «Мир полон звуков. Птичий щебет, церковные колокола, стук дождевых капель, плеск воды. За полуразрушенные разрушены ограды, оживленные движения, велосипеды, легковушки. И все сигналят, машут руками, перекрикиваются. Обычная жизнь». Мимо прогрохотал американский грузовик, полный улыбающихся здоровяков, которые радостно помахали ей. Изабель припомнила, как она рассказывала, что Гитлер покончил с собой, и Берлин окруженный и скоро будет взят». Неужели правда? Война закончилась? Нет, не может вспомнить. В голове хаос. Изабель вышла на дорогу, слишком поздно сообразив, что она босиком. За потерю обуви порка. Но все равно побрела дальше. Дрожащая, кашляющая, мокрая от дождя она шла мимо разбомбленного аэродрома. «Изабель!» Она обернулась. «Что ты делаешь?» Виана бросилась к ней. «Где твои туфли? У тебя тифы и пневмония, а ты разгуливаешь под дождем». Она торопливо сдернула с себя плащ и укутала Изабель. «Война кончилась. Мы говорили об этом вчера вечером, помнишь?» Дождь заливал глаза, стекал по спине. Она шумно втянула в себя влажный воздух и почувствовала, как защипала глаза. «Не плачь». Она знала, что это важно, но не помнила, почему. «Изабель, ты больна!» Гайтон обещал разыскать меня, когда война закончится. Прошептала она. «Мне надо вернуться в Париж, иначе он меня не найдет». «Он в первую очередь станет искать тебя здесь!» Изабель, непонимающе, смотрела на сестру. «Он же был здесь, помнишь?» «После тура. Он привел тебя домой. И потом еще...» «Мой силовей, я принес тебя домой». «Он увидит, какая я стала страшная». Изабель попыталась улыбнуться, но тщетно. Виана ласково обняла сестру, бережно развернула к дому. «Знаешь что? Давай напишем ему письмо. Прямо сейчас». «Я не знаю, куда его отправить». Теряя сознание, Изабель навалилась на сестру. Смутно вспоминалось, как Антуан несет ее на руках вверх по лестнице, целует в лоб Софи с тарелкой горячего бульона, а потом ничего. Только ночь. И Виана дремлет в кресле у окна. Изабель закашлялась, а Виана тотчас оказалась рядом, усадила, придержала. А затем смочила кусок чистой ткани и положила на лоб Изабель. «Хочешь бульона?» «Ох, нет! Ты ничего не ешь! Еда во мне не держится!» Виана подтащила кресло поближе к кровати. Погладила горячие щеки сестры и заглянула в запавшие глаза. «У меня есть для тебя кое-что!» Она быстро вышла из комнаты и вскоре вернулась с желтым конвертом, протянула его Изабель. «Это для нас. От папы. Он заходил сюда по пути к тебе, в Жиро» папа он сказал тебе что собирается сдаться немцам чтобы спасти меня виана молча кивнула буквы на конверте расплывались перед глазами зрение совсем никуда прочтешь вслух виана надорвала конверт вытащила листок и начала читать и забыли виана То, что я делаю сейчас, я делаю за спокойной душой. И сожалею вовсе не о смерти, а о своей жизни. Простите, что не был вам настоящим отцом. Я мог бы найти множество оправданий. Я был травмирован войной, слишком много пил. Не смог оправиться после смерти вашей матери, но все это пустое. Изабель, я помню, как ты сбежала первый раз, чтобы жить со мной. Ты в одиночку добралась до Парижа. Все в тебе кричало «Люби меня!» А я, увидев тебя на платформе, нуждающуюся во мне, примчавшуюся ко мне, я отвернулся. Как я мог не понимать, что вы с Вианой величайший дар стоит только руку протянуть? Простите меня, девочки мои. Простите за все и знаете, что, прощаясь с вами, я любил вас обеих всем своим разбитым сердцем. Изабель прикрыла глаза и откинулась на подушки. Всю свою жизнь она ждала этих слов, ждала его любви. Но сейчас не почувствовала ничего, кроме горечи. Когда у них было время, они не сумели любить друг друга, а потом время вышло. «Береги Софии Антуана и своего малыша, Виана. Любовь такая ненадежная штука». «Не надо». Не делай этого, сказала Виана. Чего именно? Не прощайся. Ты поправишься, окрепнешь, найдешь Гайтона, вы поженитесь и приедете сюда как раз на Кристина моего малыша. Изабель вздохнула, открыла глаза. Какое прекрасное будущее! Прошла неделя. Изабель сидела в кресле на заднем дворе, укутанная в два одеяла и пуховую шаль. Но даже под теплым майским солнцем она дрожала от холода. У ее ног пристроилась Софи с книжкой, читала вслух. Девочка старалась читать на разные голоса, и порой Изабель, несмотря на боль, все же умудрялась улыбаться и даже посмеиваться. Где-то рядом суетился Антуан, мастеря детскую кроватку из деревянных обломков, которые Виана не сожгла во время войны. Было ясно, что рожать ей вот-вот... Ходила она медленно и время от времени прижимала ладонь к пояснице. Прикрыв глаза, Изабель наслаждалась обыденностью дня. Далеке ударил церковный колокол. На этой неделе звонили непрестанно, возвещая окончание войны. София запнулась на середине фразы. Изабель показала, что она сказала «продолжай». «Продолжай». Ну, возможно, она просто это подумала. Услышала, как сестра ее окликнула с каким-то странным напряжением в голосе. Изабель открыла глаза, Виана стояла прямо перед ней. Фартук, бледное веснущатое лицо в муке, светлые волосы скрыты под старенькой косынкой. «К тебе гости. Скажи доктору, что со мной все нормально. Это не доктор, это... гайтон Изабель почувствовала, что сердце готово выскочить из грудной клетки наружу. Она попыталась приподняться, но рухнула обратно. Виана помогла сестре встать, но та все равно не могла идти. Как она покажется ему в таком виде? Лысый скелет с выбитыми зубами, без ногтей и бровей. Изабель хотела поправить прическу, но осознала, что поправлять нечего. «Ты прекрасна!» Виана поцеловала ее. Изабель медленно обернулась... И вот он стоит у дома и тоже выглядит так себе. Куда подевалась его энергия и волосы, и сильное крепкое тело. А все это не важно. Он пришел. он прихрамывая, уже спешил к ней. Она с трудом подняла дрожащие руки и обняла его. Впервые за много дней, недель, лет ее сердце стучало надежно и уверенно. Он чуть отстранился, и пламя, горевшее в его глазах, миг, сожгло все дурное. Они снова стали гаетоном и Изабель. Юноши и девушкой, которые умудрились любиться друг друга в хаосе войны. Ты такая же красивая, какой я тебя запомнил, сказал он. И тут она рассмеялась, а потом заплакала. Она вытирала глаза. Чувствую себя полной дурочкой, но слезы все катились и катились. Изабель наконец-то плакала обо всем. В ее слезах смешались боль, утрата, страх, ярость, война, все. Все, что она сделала с ней, со всеми ними. Зло, которое она никогда не сможет забыть. Ужас, в котором она оказалась, ад, который она пережила. Не плачь. Ну как же ей не плакать? Им ведь нужна целая жизнь, чтобы рассказать друг другу всю правду, все тайны, чтобы как следует узнать друг друга. «Я люблю тебя», — прошептала она, как когда-то впервые. Какой юной и беззаботной была она тогда. «Я тоже люблю тебя». Любил с первой минуты, как увидел. Я думал, что уберегу тебя от беды, если не признаюсь, если бы я знал. Какая хрупкая жизнь. Какие хрупкие они все. Любовь. Начало и конец, земля и небо и все, что между ними. И не имеет значения, что она сломлена, больная, и обезображена. Он любит ее. Она любит Его. Всю жизнь она ждала, чтобы ее полюбили, а теперь понимает, что любима и давно, и что ее всегда окружала любовь, что эта любовь спасла ее. Папа, мама, Софи, Антуан, Мишлин, Анук, Анри, Гаэтон, Виана. Она смотрела мимо Гаэтона, на сестру. Вспоминала, как мама говорила, что однажды они станут лучшими подругами, что время соединит их жизни в одно целое. И она тоже плакала, прижимая руку к огромному животу. «Не забывай меня», — подумала Изабель. Как жаль, что не было сил произнести эти слова вслух.